К 23-му году он начал наконец-то постигать, если не умом, то сердцем, что упустил драгоценное время, дарованное ему сразу после Великой Победы. Вера никак не желала вменяться ему вместо дел. Невыполненные перед страной обязательства все более тяготили душу и подпитывали бытийственную тоску от убийства. Миттерних был прав, когда во время Веронского конгресса отмечал в русском царе полное утомление жизнью, Тем более, что сам Александр тогда же пожаловался Францу на предчувствие близкой кончины. Царь, о чем говорилось, продолжал ждать счастливых обстоятельств, но сокрушительное поражение было окончательно одержано. Хотелось раз и навсегда отвернуться от страшной реальности и погрузиться в блаженное созерцание изъятых из ее власти и прекрасно обустроенных уголков, ровных, чистых, мирных, как военные поселения, Этот град Китиш Александровских времен. И чем более грозные вести поступали отовсюду, тем сильнее становилась эта тяга прочь. Возвращению в Россию царь предпочитал мысль о полном и окончательном освобождении от нее. Почти наверняка можно утверждать, что конкретного плана отставки с царского поста не было. Но перспектива такого ускользновения из плотной сети неразрешимых проблем стала более чем реальной. Иначе не объяснить некоторые странности в истории с манифестом о престолы наследии. В заключительном абзаце, составленном архиепископом проекта, ни слова не говорилось о кончине здравствующего государя-императора. Обстоятельства, при которых секретный манифест вступит в силу, не указывались. Только было сказано «А нас же, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, поверив Которого чаем непреемственного царства на небесах», Все наши верноподданные вознесут искренние мольбы с той любовью, по которой мы в попечении о их непоколебимом благосостоянии полагаем высочайшее на земле благо. Запутанный византийский синтаксис можно было понимать как угодно, но форма настоящего времени, примененная к словосочетанию «на земле», заставляла толковать ее как прижизненную просьбу удаляющегося с трона царя о всенародном поминовении его души во здравии а не как посмертное прошение о поминовении за упокой. Когда, полагаем, здесь и сейчас, в миг оглашения манифеста, кто мы, ныне здравствующий, но покидающий свой пост государь? Было ли это результатом недосмотра или тактичности Филарета – или же следствием секретных инструкций самого царя, неизвестно. Известно только, что после передачи текста заказчику наступила долгая, слишком долгая пауза, поставившая уже уволенного в епархию владыку в неловкое положение. В конце концов, после галлистинских поправок, финальный пассаж стал читаться вполне определенно, и ясно было, что огласить его можно лишь после кончины государевой. «А нас же просим всех верноподданных наших», Да они, с той любовью, по которой мы в попечении а их непоколебимом благосостоянии полагали высочайшие на земле благо, принесли сердечные молитвы к Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу о принятии души нашей по неизреченному Его милосердию в Царстве Его Вечное. Прошедшее время. Молитва о принятии души. Но на конверте, куда вложены были и текст манифеста, И собственноручное письмо Константина с просьбой об избавлении от страшной царской участи появилась надпись, сделанная монаршей рукою. «Хранить в Успенском соборе с государственными актами до востребования моего, а в случае моей кончины открыть Московскому епархиальному архиерею и Московскому генерал-губернатору в Успенском соборе прежде всякого другого действия». Что значит «до востребования моего», если в конверте лежит не имущественное завещание частного лица, а запечатан закон Российской империи, вступающий в силу только после объявления и по смерти востребователя? Это значит, что Александр оставлял за собой возможность принять другой закон, отменяющий действие этого, и что от мысли переиграть судьбу и вовремя выйти из круга он не отказался. Год 1823. Август 16. Манифест подписан. 25. Император прибывает в Москву. 29. Москва. В Успенском соборе, когда в алтаре не было никого, кроме протопрессвитера, сакелария и прокурора синодальной конторы, архиепископ открывает ковчег государственных актов, показывает присутствующим принесенный конверт и печать, но не надпись. Запирает, запечатывает и объявляет свидетелем монаршую волю о сохранении тайны. Филарет уверен, что московский генерал-губернатор Голицын извещен. Увы, вместо него извещен будет принц русский Вильгельм. Победа была за Александром, не за матерью. А то, что поражение оказывалось за Россией, что вопрос о передаче российского престола предельно запутывался и заваривалась каша из топора, кого это волновало? Каждого волновало свое.